Глава одиннадцатая За болотцем, которое он переполз, открылась поляна, пересеченная старой изгородью из посеревших от ветров жердей, лыком и ивовыми вязками, прикрученных к вбитым в землю кольям. Между двумя рядами изгороди кое-где проглядывала из-под снега Колея заброшенной, нехоженной дороги. Значит, где-то недалеко — жилье. Сердце Алексея тревожно забилось. Вряд ли немцы заберутся в такую глушь. А если и так, там все же есть и свои. А они, конечно, спрячут, укроют раненого и помогут ему. Чувствуя близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жалея сил, не отдыхая. Он полз, задыхаясь, падая лицом в снег, теряя сознание от напряжения. Полз, торопясь скорее добраться до гребня пригорка, с которого, наверное, должна быть видна спасительная деревня. Стремясь из последних сил к жилью, Не замечал, что кроме этой изгороди до колеи все отчетливее и отчетливее проступавшие из-под снега, ничто не говорит о близости человека. Вот, наконец, и вершина земляного горба. Алексей, еле переводя дыхание и судорожно глотая воздух, поднял глаза. Поднял и тотчас же. Опустил. Таким страшным показалось ему то, что открылось перед ним. Несомненно, еще недавно это было небольшой лесной деревенькой. Очертания ее без труда угадывались по двум неровным рядам печных труб, торчавших над заметенными снегом буграми пожарищ. Кое-где сохранились палисадники, плетни, Метелки рябин, стоявших когда-то у окошек. Теперь они торчали из снега, обгорелые, убитые жаром. Это было пустое снежное поле, на котором, как по ни сведенного леса, торчали трубы, и посреди, совсем уже нелепой, возвышался колодезный журавль, с деревянной, позеленевшей, обитой по краям железом бадьей, медленно раскачиваемой ветром на ржавой цепи. Да еще на въезде в деревню около огороженного зеленым забором садика возвышалась кокетливая арочка, на которой тихо покачивалась и поскрипывала ржавыми петлями калитка. «Эй, не туши!» Ни звука, ни дымка. Пустыня. Как будто и не жил здесь никогда человек. Заяц, которого Алексей спугнул в кустах, побежал от него, смешно подбрасывая зад, прямо в деревню. Остановился, встал столбиком, подняв передние лапки и оттопырив ухо. Постоял у калитки... И видя, что какое-то непонятное большое и странное существо продолжает ползти по его следу, поскакал дальше вдоль обгорелых пустых полисадников. Алексей продолжал машинально двигаться вперед. Крупные слезы ползли по его небритым щекам и падали на снег. Он остановился у калитки, где минуту назад стоял Заяц. На ней сохранился кусок доски и буквы на нем "детс". Нетрудно было представить, что за этим вот зеленым заборчиком возвышалась хорошенькая постройка детского сада. Сохранились еще и маленькие скамейки, которые обстругал и выскоблил стеклышком заботливый деревенский столер. Алексей оттолкнул калитку, подполз к скамеечке и хотел сесть, но тело его уже привыкло к горизонтальному положению. Когда он сел, заломило позвоночник. И чтобы насладиться отдыхом, он лег на снегу, полусвернувшись, как это делает усталый зверь. В сердце его накипала тоска. У скамейки снег оттаял, земля чернела, и над ней, заметно для глаза колеблясь и переливаясь, поднималась теплая влага. Алексей взял в горсть теплую, оттаившую землю. Она маслянисто прожималась между пальцами, пахла навозом и сыростью, пахла коровником И жильем. Вот жили люди. Отвоевали когда-то в стародавние времена у черного леса этот клочок скудной серой земли. Раздирали ее сохой Царапали деревянной бараной, холили, удобряли. Жили трудно. В вечной борьбе с лесом, со зверем, с думами о том, как дотянуть до нового урожая. В советское время организовали колхоз. Появилась мечта о лучшей жизни. Появились машины. Завелся достаток. Деревенские плотники построили детский сад. И, наблюдая через вот этот зеленый заборчик, как возятся здесь румяная детвора, мужики по вечерам, может, думали уже, а не собраться ли силами, не срубить ли читальню и клуб, Где можно было бы в теплее покое, под и метели, посидеть зимний вечерок? Не засветит ли здесь в лесной глуши электричество? И вот ничего. Пустыня. Лес. Вековая, ничем не нарушаемая. Тишина. Чем больше Алексей раздумывал, тем острее работала его усталая мысль. Он видел Камышин, маленький пыльный городок в сухой и плоской степи у Волги. Летом и осенью городок обдували острые степные ветры. Они несли с собой тучи пыли и песка. Он колол лица, руки. Он задувал в дома — Просачивался в закрытые окна, слепил глаза, хрустел на зубах. Эти тучи песка, приносимые из степи, называли «камышинский дождик». И многие поколения камышинцев жили мечтой остановить пески, волю подышать чистым воздухом. Но только в социалистическом государстве сбылась их мечта — Люди договорились и вместе начали борьбу с ветрами и песком. По субботам весь город выходил на улицу с лопатами, топорами, ломами. На пустой площади появился парк. Вдоль маленьких улиц выстроились аллеи тоненьких топольков. Их бережно поливали и подстригали, как будто это были не городские деревья, а цветы на собственном подоконнике. И Алексей помнил, как весь город от мала до велика ликовал по веснам, когда голые тонкие прутики давали молодые побеги и одевались в зелень. И вдруг он живо представил себе немцев на улицах родного Камышина. Они жгут костры из этих деревьев, с такой любовью выращенных камышинцами. Окутан дымом родной городок, и на месте, где был домик, в котором вырос Алексей, где жила его мать, торчит вот такая закоптелая и уродливая труба. В сердце его накипала тяжелая и жуткая тоска. Не пускать! Не пускать их дальше. Драться, драться с ними, пока есть силы. Как тот русский солдат, что лежит на лесной поляне на грудах вражеских тел. Солнце коснулось уже сизых зубцов леса. Алексей полз там, где когда-то была деревенская улица. Тяжелым трупным запахом несло от пожарищ. Деревня казалась более безлюдной, чем глухая, безлюдная чаща. Вдруг какой-то посторонний шум заставил его насторожиться. У крайнего пепелища он увидел собаку. Это была дворняга, длинношерстая, веслоухая, обычный этакий бобик или жучка. Тихо урча она трепала кусок вялого мяса, зажав его в лапах. Приведя Алексея, этот пес, которому полагалось быть добродушнейшим существом, предметом постоянной в хозяйки, любимцем мальчишек, вдруг зарычал и оскалил зубы. В глазах его загорелся такой свирепый огонь, что Алексей почувствовал, как шевельнулись у него волосы. Он сбросил с руки обувку и полез в карман за пистолетом. Несколько мгновений они, человек и этот пес, ставший уже зверем, упорно вглядывались друг в друга. Потом у пса шевельнулись, должно быть, воспоминание. Он упустил морду, виновато замахал хвостом, забрал свою добычу и, поджав зад, убрался за черный холмик пожарища. «Нет, прочь, скорее прочь отсюда!» Используя последние минуты светлого времени, Алексей, не разбирая дороги прямо по целине, Пополз в лес, почти инстинктивно стремясь туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. Она как магнит, с нарастающей по мере приближения силой, тянула его к себе.